конституциональные типы реакций. Уже в описанных выше реактивных состояниях наряду с особенностями привносимыми ситуацией, громадную подчас определяющую роль играет и фактор конституциональный, властно окрашивающий в свои индивидуальные цвета тип, форму, содержание реакции. В вопросе о взаимоотношении между фактором ситуационным и конституциональным Нужно считаться с рядом возможностей. Надо, между прочим, иметь в виду пестроту, сложность, отсутствие частоты типа, почти всякой психопатической конституции. Пестроту, которая позволяет под влиянием данной психической травмы пробуждаться и выявляться компонентом при благоприятных условиях, находящемся в дремлющем, латентном состоянии. Та или другая травма, ситуация – в широком смысле не всегда шокирует, повреждает всю личность целиком, а сплошь и рядом лишь отдельные ее ингредиенты. И эта частичность, избирательность повреждения, обусловленная ситуационно, сказываются и на характере реакции. Это по поводу качественной стороны дела. Что же касается количественного соотношения между обоими факторами, то необходимо подчеркнуть, что в каждом отдельном случае психогенной реакции соотношение ситуационного и конституционального факторов сильно варьируется, в связи с чем, по-видимому, стоит и крайнее разнообразие клинических картин, наблюдаемое нами в этой области. Какого-нибудь правила, определяющего участие того или другого фактора, сформулировать нельзя. Можно только установить то общее положение, не нужно только понимать его слишком упрощенно, что роль их обратно пропорциональна друг другу, и чем больше элементов одного порядка, тем меньше другого. Соответственно этому, на одном из полюсов ряда образуемого реактивными состояниями, если их расположить соответственно роли, которую в них играют конституциональные и ситуационные моменты, необходимо окажутся те формы, где конституциональному фактору принадлежит исключительное, решающее значение. Таковы, например, психически провоцированные меланхолия Ланге, таковы и некоторые формы расстройства настроения у эпилептоидов. Такие формы, где толчок даваемой ситуации играет роль только случайного, способствующего момента, по существу уже выходят из круга психогенных реакций в собственном смысле этого слова. Рядом с ними, однако, Стоят случаи, где картина болезни окрашена в сугубо конституциональные тона, однако ситуационный фактор все-таки оказывается целиком определяющим самое возникновение реактивного состояния, решая даже иной раз, какие элементы личности будут участвовать в картине этого состояния. Из таких сугубо конституциональных реакций всего определённее можно говорить о шизоидной и эпилептоидной. При этом необходимо иметь в виду следующие обстоятельства. Конституциональный тип реакции, мы говорим о шизоидах и эпилептоидах, может выявляться двояко. Во-первых, под влиянием психической травмы могут выявляться и усугубляться на определенный срок психические черты личности, черты характера, замкнутость, отчужденность, подозрительность, злобность, раздражительность, всегда свойственны этому типу психопата. но до момента травмы или не резко выраженные или даже бывшие в латентном потенциальном состоянии. Во-вторых, под влиянием травмы могут выявляться, если можно так выразиться, психотические синдромы, психотические комплексы. Комплексы, также коррелирующие с определенным типом психопатии, похожие на острый приступ шизофрении или на приступ эпилептического эквивалента, когда нужно говорить уже не о свойствах личности, не о чертах характера, хотя бы уродливых и усугубленных, а о настоящем психическом расстройстве, расстройстве более глубоком и более элементарном, расстройстве ряда психических функций, приступы кататонии, мутизма, страха, приступы расстройства сознания, злобной тоски и так далее Можно ли резко различить эти два типа реагирования и первый тип называть характерологическим, а второй – конституциональным в узком смысле слова, на этот вопрос мы склонны в соответствии с нашей общей концепцией отвечать отрицательно. Шизоидные реакции Среди шизоидных психопатов есть такие, у которых всякое соматическое и психическое вредное воздействие обязательно вызывает обострение специфических конституциональных их особенностей вплоть до психотических, похожих на шизофрению вспышек, быстро и без следа ликвидирующихся по миновании травматизирующего фактора. Особенно часто такого рода явления наблюдаются после психических травм. При этом психотические состояния в собственном смысле этого слова с кататоническими явлениями, с расстройствами сознания, то, что можно было бы назвать шизофренической психогенной реакцией, представляют сравнительно редкое явление. Сугубая осторожность здесь особенно необходима потому, что относимые суда случаи иной раз оказываются первыми сравнительно благоприятно заканчивающимися приступами настоящей шизофрении. Для постановки диагноза шизофренической реакции, во всяком случае, необходимо наличие живого аффекта, возможность установить связь содержания психотических проявлений с вызвавшим психоз переживанием, сравнительно небольшая продолжительность болезни и полное восстановление при психотической личности на том уровне, на котором она была до начала вспышки. Здесь уместно отметить также, что иной раз бывает трудно провести и дифференциальный диагноз между кататонической формой шизофрении, присоединившейся к психическому потрясению, например, тюремному заключению. затянувшимися случаями психогенного ступора. Как показывает клиническое наблюдение, эти последние действительно чаще всего развиваются у более или менее ярко выраженных шизоидных психопатов. Наибольший интерес среди конституциональных шизоидных реакций представляют, однако, не эти случаи, а состояние их описал Фрумкин, при которых у лиц с не очень резко выраженными шизоидными конституциональными компонентами под влиянием психической травмы обыкновенно более или менее длительной и тяжелой чаще всего нравственно изолирующей ситуации подозрение в совершении какого нибудь неблаговидного поступка угроза разоблачения порочащих сведений нахождение под судом и так далее временно происходит как будто какой то структурный сдвиг в характере Причём личность одновременно с расстройством настроения получает ярко выраженные шизоидные черты, тогда как все другие ее особенности сглаживаются и отодвигаются на задний план. Одновременно с потерей душевного равновесия человек делается резко замкнутым, подозрительным, странным и одновременно вялым, безразличным, даже как будто тупым. Подозрительность у таких людей достигает степеней, на которых почти стирается отличие от параноидной реакции в узком смысле этого слова. Характерно, что все описанные черты очень быстро стушевываются вскоре же поминования вызвавшей их ситуации, восстанавливая прежнюю структуру личности и оставляя после себя только состояние легкой настороженности и недоверчивости. Эпилептоидная реакция Вопрос, бывают ли настоящие эпилептические припадки следствием психических травм, решается по-разному. Мы склонны отвечать на него положительно. Так называемая эффект эпилепсия» представляет сборную группу, в которую входят, по-видимому, с одной стороны, случаи истинной генуинной эпилепсии, в которых психическая травма может служить только провоцирующим моментом истерофилия Левандовского. а с другой – случаи психопатии со склонностью реагировать на аффективные переживания припадочными состояниями, сходными, но, быть может, не всегда тождественными с эпилептическими припадками. Близкое отношение к эпилептоидному кругу имеют также и упомянутые уже выше сравнительно редкие расстройства сознания, сопровождающие состояние так называемого «патологического аффекта». Наконец, и расстройство настроения – как у психопатов эпилептоидного типа, так и у настоящих эпилептиков, также нередко возникают реактивно. Здесь уместно упомянуть, что все психогенные реакции импульсивного типа, по-видимому, охотнее всего возникают у психопатов эпилептоидной группы. Аналогично описанным ранее, острым шизоидным, несомненно, наблюдаются эпилептоидные реактивные состояния. Ганнушкин, Фридман. Под влиянием тяжелых переживаний, больших неудач, огорчений, длительных, повторных, интенсивных, у некоторых людей развиваются длительные расстройства настроения, выражающиеся в озлобленности, гневливости, тоске. Больной озлобляется, обнаруживает все отрицательные черты своей психики, старается выявить себя, возможно, жестче, антисоциальнее, пренебрегая всеми правилами и навыками общежития, Он отмежовывается от общества, старается как можно больше навредить, отомстить этому обществу. Он не погружается в самого себя, как шизоид. Он ведет борьбу. Эта борьба есть результат чувства мести, чувства озлобления больного против общества, которое не дало ему счастья, уюта, места в жизни и против тех условий, в которых он очутился. Обладая всеми атрибутами постоянных свойств личности, это состояние, однако, большей частью бывает временным, длящимся только известный срок – недели, месяцы. Чрезвычайно важно подчеркнуть, что такого рода реакции могут развиваться не только у резко выраженных эпилептоидных психопатов, но также и у людей, в психике которых эпилептоидные компоненты только намечены. Циклоидные реакции У конституциональных психопатов циклоидного круга психические травмы чаще всего вызывают депрессивные состояния. Предположение некоторых психиатров о возможности развития после психических травм маниакальных состояний до сих пор не получило окончательного подтверждения и вызывает серьезные возражения. Легкие гипоманиакальные состояния, по-видимому, иной раз возникают как следствие контрастных переживаний, например, после освобождения из длительной тяжелой ситуации, по существу они аналогичны эйфории выздоравливающих. Можно ли говорить об острых циклоидных состояниях в том же самом смысле, как об острых состояниях шизоидных и эпилептоидных, остается пока неясным Если иметь в виду не формальную сторону дела, не вопрос о терминах, а исключительно существо дела, то, конечно, можно считать установленным, что у психопатов циклоидной группы под влиянием соответствующих факторов могут развиваться острые временные реактивные состояния, резко выявляющие обычные черты их психики. Однако этот факт приходится сопоставить с тем несомненным клиническим наблюдением, что у одних и тех же индивидуумов той же циклоидной группы наряду с реактивными состояниями депрессивного характера имеют место и спонтанно развивающиеся приступы депрессии, меланхолические фазы. Это сопоставление делает лишним и ненужным дальнейшее разграничение. Слушайте раньше сказанное о реактивной депрессии. Если не ограничиваться шизоидными, эпилептоидными, циклоидными психопатиями, а иметь в виду и другие клинические типы конституционального предрасположения, то нужно сказать, что и другие свойства личности эту личность, определенно характеризующие и дающие ей своеобразную общую окраску, как то: мнительность, подозрительность, склонность к навязчивым мыслям, склонность к сверхценным образованиям, лживость, склонность к бродяжничеству и так далее. Смотрите, соответствующие психопатии могут при соответствующей ситуации выявляться, выступать наружу. временно, на известный короткий срок, давая таким образом реакцию, реактивное состояние того или другого содержания. Клинические наблюдения показывают, что в таких случаях гораздо чаще дело идет не о реакциях, а о развитии личности, то есть о состояниях длительных, стойких, а не приходящих, почему относящийся сюда материал и будет приведен в главе о развитии психопатической личности. Однако отдельные клинические факты определенно показывают, что существуют и острые реактивные состояния такого типа. Как на чрезвычайно яркую иллюстрацию, мы сошлемся на наблюдавшиеся нами случаи, когда психопат, в психике которого склонность к ко лжи вовсе даже не занимала особенно выдающегося места, вошел в короткое, на несколько недель, реактивное состояние, сплошь заполненное вымыслами и всевозможными выдумками. Заканчивая главу о психогенных реакциях, мы считаем необходимым сделать несколько заключительных замечаний. Ранее мы говорили уже об изменчивом соотношении в картине этих болезненных состояний факторов конституциональных и ситуационных. До некоторой степени в связи с этим стоит более общий вопрос о структуре психогений. Во-первых, нельзя забывать, что при сложности психопатии та или другая психическая травма может ранить не всю психику психопата полностью, а лишь избирательно некоторые ее стороны. Во-вторых, и это чрезвычайно важно, эмоциональное потрясение, лежащее в основе психогении, в зависимости от своей силы и качества, может оказывать преимущественное действие на разные слои нервно-психического аппарата, соответственно чему варьирует и картина возникающего синдрома. Исходя из такого рода предположений, Краснушкин делит все психогенные реакции на три группы. Первая. Реакции глубинной личности, обязанные своим происхождением шоку вегетативных центров и не обнаруживающие понятной связи с причинными моментами. Вторая. истерические реакции, при которых на поверхность всплывают архаические формы психической жизни, локализирующиеся в подкорковой области. И третья. Характерологические реакции, заимствующие свою форму и содержание из самых верхних этажей психики и личности. Эту последнюю группу Краснушкин считает ближе всего стоящей к эндогением и делит на три типа – шизоидный, синтонный и и эпилептоидные. Браун выделяет два основных психических слоя: софропсихику слой поверхностный, работающий при свете сознания, и тифлопсихику глубинный, слепой слой, подчеркивает, что между ними имеется множество не поддающихся разграничению переходов, и что одна и та же клиническая картина, например, психогенного припадка, может первоначально быть результатом непосредственного потрясения глубоких слоев, шока, а затем стать проявлением сделавшегося привычным бессознательного или даже сознательного, вплоть до явной симуляции, стремления извлечь выгоду из демонстрации болезненного состояния, соответственно чему и механизм ее возникновения постепенно поднимается из низших, все в более и более высшие слои психики. Построения, подобные вышеизложенным, несмотря на несомненно возбуждаемый ими большой интерес, пока имеют только относительное значение и должны приниматься с большой осторожностью. Тоже до некоторой степени относится и к упомянутому выше критерию понятности психогенных реакций. Несмотря на все его клиническое значение, он все же остается в значительном мере условным. В самом деле – Чем более глубокий слой нервно-психического аппарата затрагивает вызывающую реакцию потрясения, тем меньше это последняя, как отмечает и Краснушкин, оказывается понятной. Здесь в значительной степени речь идет о том, вызывает ли психогенный момент только количественное или качественное, а это сплошь и рядом относительное разграничение, изменения в условиях психического функционирования. В этом последнем случае, конечно, трудно уже требовать понятной связи между разнородными комплексами переживаний. Что касается течения описываемых здесь форм, то кроме уже отмеченных выше сравнительной его краткости и зависимости от продолжающегося действия или прекращения обусловившего заболевание психогенного момента, надо отметить одно практически важное обстоятельство – Именно что вспышка реактивного состояния далеко не всегда непосредственно следует за исходным переживанием. Иногда с момента события, игравшего роль причины заболевания, до появления первых приступов последнего, проходит некоторый срок, несколько дней и более, так сказать, скрытый период заболевания. По-видимому, в таких случаях травматизирующее переживание не сразу полностью осмысляется, и не все психические слои одновременно им затрагиваются мы должны признать что все же типа в течение психогенных реакций мы не знаем в основном все зависит от силы травмы от силы сопротивления и от способности заболевшего включиться в новую работу в новое дело в новые интересы. последний вопрос которого нам необходимо здесь коснуться Это вопрос об излечимости психогенных реакций. Как правило, приходится представлять себе их течение аналогично тому, что мы знаем о протекании всяких сильных переживаний вообще. По мере того, как отодвигается во времени исходное патогенетическое переживание, оно бледнеет и теряет в своей силе сопровождающий его аффект. Новые впечатления, приносящие с собой и новые аффективные раздражения, Постепенно все более и более оттесняют его на задний план, занимая его место и переводя психическую энергию больного на другие рельсы. Большую роль играют общие ресурсы и весь тонус психики. В конце концов здоровые силы берут верх и наступает выздоровление. В некоторых случаях, однако, наблюдается очень затяжное течение психогенных реакций, например, у эпилептоидных психопатов. За последнее время в русской литературе, введенский поставлен вопрос, не вызывают ли при некоторых условиях длительные и глубоко затрагивающие психику реакции также и стойкого поражения нервных центров, регулирующих течение эмоциональной жизни. Всякая нажитая упадочность будет в свою очередь мешать коррекции реальных соотношений и тем самым способствовать стойкости соответственно неизлечимости реакции. Краснушкин также указывает, что глубинные реакции, шоки, поражая вегетативные центры, могут обусловливать последующую инвалидность. По-видимому, действительно после тяжелых внезапных потрясений, после длительных состояний страха с угрозой жизни, могут развиваться настоящие неизлечимые состояния. Промежуточными звеньями при развитии такого рода инвалидности надо считать сосудистую систему эндокринный аппарат вегетатику диагностируя и классифицируя психогенные реакции нужно иметь в виду первое степень психопатической конституции почву которая подвергается шоку и тип этой конституции второе степень и форму жизненное содержание травматизирующего момента третье клиническое выявление реакции В свою очередь, клиника реакции может отображать почву, на которой реакция возникла, либо полностью, либо частично. Можно говорить об эндогенном, конституциональном и экзогенном, ситуационном типе реакции психопата, о количественном и качественном, контрастном типе, о реакциях понятных и малопонятных, о реакциях органических, ступор при землетрясении и психических. о реакциях психопатических и общечеловеческих, специфических и неспецифических. Наконец, клиника психогенных реакций отображает в миниатюре нашу большую клиническую психиатрию, и это тоже должно быть предметом исследования. Каждый из этих моментов может быть критерием деления, а следовательно являться основанием для распознавания и изучения психогенной реакции, но, к сожалению, пока все эти соображения не не обладают в полной мере определенным конкретным содержанием и сплошь и рядом свидетельствуют гораздо больше об интересной гимнастике ума, чем о знании соотношений действующих сил.